То, о чем я говорю, куда хуже. Истерическая слепота – феномен чисто психический. В случае ментальной контаминации не только изменяется, портится стру мозга структура одного человека, но запускается, я бы сказал, цепная реакция, при которой изменения переходят от человека к человеку Как вирус. Сейчас вы поймете. Минуточку. Он внезапно замолчал и повернулся к стеклянной стене. Слышали? Что? Реттенберг бросился к столу, схватил оружие. Шорох. Люси была совершенно спокойна. Несколько глотков пива подействовали на нее благотворно. «Наверное, дрова в печке трещат?» «Нет-нет, это снаружи». Фирип погасил свет и подошел к стеклянной стене. От печки по его лицу бежали красные блики. Люси двинулась было к нему, но он жестом отстранил ее. «Держитесь подальше от окон». «От окон». Люси застыла на месте. Снаружи все было тихо, безмятежно, разве что черные стволы вдруг показались ей зловещими тотемами. «Кого вы так боитесь?» — спросила она. «Видите же, ничего там не происходит. За нами никто не следил, не было никакой погони. В жизни не видела таких ровных прямых дорог и таких пустынных. Несколько месяцев назад, когда я еще жил в центре Монреаля, меня пытались убить. Он повернулся к Люси и поднял рубашку. На груди виднелись глубокие шарамы. Два удара ножом. На пять миллиметров глубже, и все было бы кончено. ЦРУ? Он закусил губу и покачал головой. Нет, это не их методы. Знав о недавно найденных у вас в Нормандии телах, я подумал, что вполне возможно, то покушение было делом Француза. Расвет службы? Может быть. А если я скажу Иностранный легион, это наведет вас на какую-то мысль? Ух, не знаю. Внешность с того типа, который хотел меня прикончить, помню смутно. Квадратная башка, крепкий, осанка похож на военного. «Парень в армейских ботинках», — подумала Люси. Но одно совершенно очевидно. Покушение явно было связано с фильмом Шпильмана и нашими открытиями. «Конечно, мы с Владом работали втихую, но ведь мы пытались найти след, собрать доказательства, примерно так, как вы сейчас делаете. Причем бельгиц действовал куда осторожнее меня, а я... я так и не знаю, каким образом эти люди, преследовавшие меня, узнали о том, чем мы занимаемся. Правда, утечка могла быть из любого места». Я же ведя расследование часто звонил разным людям, с кем-то встречался, бывал в архивах, психиатрических больницах, религиозных организациях. Должно быть, у этих у этих убийц были свои источники, осведомители, шпики. Но вот с тех пор я и поселился здесь, в тихом безлюдном месте. И под защитой тех самых людей, о которых вам уже говорил, как о надежном источнике. Он присел на корточке и, не выпуская из рук оружия, снова посмотрел, что там за стеклом. Тяжело вздохнул и с полминуты спустя выпрямился. Ладно, может и правда, зверь какой пробежал. Сюда забредают американские лоси, да и бобры тут не редкость. Ротенберг успокоился. Адвокат, который в молодости восстановил против себя должно быть немало опасных и влиятельных людей, сражался с мраком и умел держаться на плаву при любых обстоятельствах. К концу жизни превратился в законченного психа. «Наверное, в архивах вам так и не удалось ничего найти?» – спросил он. «С год назад я и сам туда ходил. Нет сомнений, что сведения о девочках с наших с вами фотографий хранятся в религиозных общинах. Но, как вы, наверное, убедились, доступ к этим документам закрыт. Мне не хватает только имен. Имен маленьких пациенток. Благодаря которым я бы добрался до больницы с детьми и кроликами. Найти этих девочек, получить свидетельство, живые доказательства того, что... Я знаю имена. Как это так? Из-за нехватки денег религиозные общины закрывались одна за другой. И их архивы поступали в Монреальский архивный центр. А вы не знали об этом? Он покачал головой. «С тех пор, как я скрываюсь, мне трудно следить за событиями». «Девочка на качелях зовут Алиса Танкен». «Алиса...» Вздохнул он так, что можно было подумать, что имя годами стояло у него поперек горла, не находя выхода. Главный управленник фебекской полиции Потеряла ее с лета. но известно последнее место ее пребывания, у серых сестер. Я знаю, как зовут сестру, которая занималась девочкой, сестра Мария Голговская. И я собирался отправиться к ней как раз тогда, когда вы, когда вы меня похитили. Как вам это удалось? Мы разобрали фильм по косточкам. Он еле заметно улыбнулся. «Думаю, мне пора рассказать вам все остальное о наших с Владом поисках. И тогда, благодаря вашей информации, мы сможем двинуться вперед. Давайте вернемся к компьютеру». Когда они подошли к столу, он заметил мобильник Люси, взял его в руки. «Ваш телефон?» «Ну, мой телефон и что?» Вы сказали, что он не работает. Давно? С каких пор? Mm. Я хотела позвонить сразу, как прилетела в Канаду, и... Люсинь договорила. Только теперь она поняла, в чем дело. Ротенберг повернул сотовый, дрожащими руками сдвинул крышку, вытащил какую-то штучку, похожую на крошечную электронную схему. «Наверняка что-то типа курсографа». В синих глазах Филиппа заметалась паника. Люсей похватил голову руками. «Это мой сосед. Я же спала все время перелета». «Возможно, усыпили. Скорее всего, они давно за вами следят и воспользовались вами, чтобы выйти на меня. Они... они здесь. Люси вспомнила жучки в своей квартире и в квартире Шарко. Убийцам было легко ее выследить. А Ротенберг тем временем уже набирал на своем мобильном 911. Говорит Филипп Ротенберг, немедленно пошлите людей в Матавини, это озеро, там, где в него впадает река Матавен. Сейчас дам вам точный координат по GPS-навигатору. «Запишите скорее! Ради бога! Ради бога!» «Причина звонка! Меня хотят убить!» Он продиктовал координаты, которые знал наизусть. Еще раз попросил поторопиться и повесил трубку. Потом согнувшись, двинулся к печке. Люси за ним. Пламя сильно разгорелось и теперь освещало всю комнату. Это было опасно. Слишком уж много окон. В ту минуту, когда хозяин шале наклонился к топке, стеклянная стена лопнула. Филипп Ротенберг подался назад. Тело тяжело рухнуло на пол. На белой рубашке появилось и стало разрастаться алое пятно. Грудь его все еще вздымалась. Внезапно снаружи вспыхнуло пламя. Вспыхнуло и разгорелось. Спереди и сзади, словно лес, завесили громадными подвижными занавесями из рыжей багрянца. Дом занялся сразу со всех сторон. Огню, который так давно унес жизнь Лакомба, захотелось новых жертв. Люси бросилась Кротенбергу, который тяжело, со свистом дышал, зажал ладонями рану на груди пальцы сразу же стали красными. «Не сдавайтесь, Филипп!» Взглядом, призывая смерть, Ротенберг сильно сжал запястье Люси. Из-под двери повалил густой черный дым. «У меня на шее ключ. Возьмите!» Люси, чуть поколебавшись, послушалась. Потянула за тонкую цепочку и вытащила висевший на ней кусочек металла. Из-за Филиппа потекла стройка крови. «А чего это ключ? Что он открывает?» Адвокат пробормотал что-то нечленораздельное. По его щеке скатилась слеза, и это было все. Люси положил ключ в карман, чуть приподнялась. Ей было очень страшно. Она подобрала револьвер, огляделась. Огонь распространялся все сильнее. Только сквозь лопнувшую стеклянную стену он не проникал. Люсильха радочно думала. Снайпер мог бы расстрелять ее точно так же, как Ротенберга, но не сделал этого. Он хочет выкурить ее из норы, как кролика. Нет ни малейшего сомнения: она нужна убийце Филиппа Живой. И стоит ей высунуть нос наружу, она пропала. Люси закашлялась. Становилось все жарче. деревянные стены начали потрескивать. Надо что-то предпринять. Позади языки пламени поднялись еще выше, с наслаждением пожирая дерево. Очень скоро все здесь будет в огне. Скрытой печкой, Люси доползла до низкого столика, стащила себе свитер, свернула его, Намочила водой и прижала к лицу. Ждать, ждать. Тот снаружи начнет беспокоиться, сомневаться. Думать, а не удалось ей или избежать. Он не выдержит. Он вот-вот не выдержит. Еще одно стекло лопнуло. Теперь у нее за спиной. Люси казалось, что умрет от страха. Пламя ворвалось внутрь. Буйные языки его плясали повсюду. Дерево уже поддавалось. В голове у Люси все смешалось. Глаза щипало. жара становилась нестерпимой. Она вцепилась ногтями в бедро. Держаться, держаться во что бы то ни стало. Минута, две минуты. И вот в отверстии стеклянной рамы Из дыма выступила фигура. Тень осторожно сделала шаг вперед, вытянув перед собой руку с оружием. Обвела дулом комнату. Люси захлепнулась криком и разрядила вслепую всю обойму револьвера Филиппа. Тень покачнулась и осела. Люси, стараясь не дышать, бросилась сквозь дым к единственному выходу. Переступая через тело, взглянул на лицо и сразу же узнала убитым своего соседа по самолету. На ногах у него были армейские ботинки. И она выскочила наружу и, пробежав метров десять, упала на землю. Долго кашела, прежде чем смогла вздохнуть. А когда наконец подняла голову, на месте дома был гигантский костер. Люси стала никем, теперь у нее не было рюкзачка, то есть не было документов, а значит имени, и она только что убила человека в чужой стране.